Господин де Фрилер казался изумленным, услышав это имя. Матильда показала ему несколько писем военного министра, адресованных Жульену Сорелю Делла Берне. «Вы видите, сударь, что мой отец заботился о его карьере. Я тайно вышла за него замуж. Мой отец желал, чтобы он получил офицерский чин, прежде чем объявить о браке, несколько странном для дочери господина де Ламоле». Матильда заметила, что по мере того, как господин де Фрилер узнавал важные новости, выражение добродушия и приветливости исчезало с его лица. Теперь черты его выражали хитрость и фальш. У Аббата зародились сомнения. Он медленно перечитывал официальные документы. «Что я могу извлечь из этих странных признаний?» — думал он. Я вдруг очутился с глазу на глаз с приятельницей, знаменитой маршальши де Фервак, племянницей всемогущего мансиньора, епископа, через которого получают епископство во Франции. То, что я считал осуществимым в отдаленном будущем, неожиданно оказывается рядом. Это может привести меня к венцу моих желаний. Сначала Матильда испугалась внезапной перемены в лице этого могущественного человека, с которым она находилась наедине в уединенной квартире. «Пустяки», — сказала она себе затем. «Самое худшее было бы, если бы я не произвела никакого впечатления на холодного эгоистичного священника, пресыщенного властью и наслаждениями». Пораженный умом Матильды, ослепленный быстрым и неожиданным путем, открывшимся ему для достижения епископства, господин Фрилер позабыл на минуту свою обычную осторожность. Мадмуазель де Ламоль увидела его почти у своих ног, чистолюбивого, взволнованного чуть не до нервной дрожи. — Все разъяснится, — думала она. — Не окажется ничего невозможного для приятельницы госпожи де Фервак. Несмотря на еще мучившие ее чувства ревности, Матильда имела мужество объяснить, что Жульен был близким другом Маршельши и почти ежедневно встречался у нее с монсеньором епископом «Сколько бы раз ни меняли списка 36 присяжных из почтенных жителей этого департамента», сказал старший викарий со взглядом полным жгучего честолюбия, напирая на каждое слово но я щел бы себя неудачником если бы в каждом списке не нашлось восьми или десяти моих друзей самых умных в группе почти во всех случаях я буду иметь за собой большинство и вы видите сударыня как легко я смог бы добиться оправдания аббад вдруг остановился словно удивленный собственными словами он признавался в вещах который никогда не говорил непосвященным. Но, в свою очередь, он поразил Матильду, рассказав ей, что безансонское общество всего более интересовало в странной выходке Жульена то, что он когда-то внушал сильную страсть госпоже де Реналь и сам долго разделял ее. Господин де Фрилер без труда заметил, какое крайнее смущение произвел его рассказ.